Рассудок столь потрясен, что любые неудобства, грубость, если они даже имеют там место, легко переносятся. Надобно признать, что невиновного, особенно в Париже, незамедлительно отпускают на свободу. Вот почему камера, в которую вошел Люсьен, показалась ему полным повторением его первой парижской комнаты в гостинице Клюни. Кровать точь-в-точь, точь, как в самых скромных мебелированных комнатах латинского квартала. Стулья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 Подследственный стал надрывать эту драгоценную бумагу таким способом, чтобы образовалась полоска 8-10 миллиметров шириною, после чего разделил ее на несколько частей. Затем он опять спрятал в своеобразное хранилище свой бумажный запас, предварительно смочив слюною оставшийся на бумаге слой гуммиарабика, чтобы она по-прежнему пристала к парику. Он нащупал приклеенную к пряди волос тонкую, как булавка, палочку графита,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 Будь Франция разделена на 10 округов, можно было бы повысить моральный уровень судейского сословия, требуя от него наличия солидных состояний, что становится невозможным при 26 округах. Единственное возможное улучшение, которого следует добиваться от деятельности судебного следования при помощи доверенной ему власти, это восстановление доброго имени арестного дома.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 Не о том, что известно полиции и правосудию. Не о том немногом, что пишут газеты обо всех обстоятельствах преступления. Стало быть, предупредить подследственного, как Азия предупредила Жака Кольена об аресте его любимца, равносильно тому, что бросить веревку утопающему. Дальше будет видно, как рушится по этой причине уловка следователя, которая, конечно, погубила бы каторжника, не получи он такого сообщения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 и из председателя судебным следователем в Париже. За полтора года, что он подвязался в самом важном судилище королевства, Камюзо, благодаря покровительству герцогини де Мофриньез, сумел войти в милость знатной и не менее влиятельной дамы маркизы де Спар. Но тут-то его и постигла неудача. Смотрите дело об опеке. Люсьен, как было сказано в начале этого повествования, из мстительных чувств госпоже Де Спар, пожелавший взять под опеку своего мужа, представил события в их истинном свете генеральному прокурору и графу де Серези. Оба влиятельных сановника встали на сторону друзей маркиза де Спар, и его жена избежала порицания суда только благодаря милосердию супруга.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 посылать людей на эшафот но его это будет только справедливо и так далее она сокрушалась что такой красивый молодой человек вывезенный в париж ее кузиной и госпожой де шатле вступил на столь скользкий путь к этому сказала она и приводит падшие женщины как короли и эстер молодых людей достаточно извращенных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 как улыбка танцовщицы, свойственная лишь ее товаркам по сцене. «Мадам, разрешите войти?» — спросила горничная. «Что вам нужно?» — сказала хозяйка. А «Тут без вас, мадам, приходила камеристка-герцогиня Мофриньес, и от имени своей госпожи просила вас приехать в особняк Де Каденьянов, бросив все дела». «Пообедаем позже!» сказала жена следователя, вспомнив, что еще не заплатила хозяину фиакра, в котором приехала. Она снова надела шляпку, снова уселась в фиакр и через 20 минут была в особняке Декаденьянов. Госпоже Камюзо, которую ввели в дом через боковой вход, пришлось подождать минут 10 в будуаре, смежном со спальней герцогини, покуда та они появятся в ослепительном туалете потому что уезжала в Сен-Клу по приглашению двора. Душенька, мы поймем друг друга с одного слова. Да, госпожа герцогиня. Люсьен де Рюбампре арестован. Ваш муж ведет следствие по этому делу. Я ручаюсь, что бедный мальчик невиновен, и пусть его освободят в 24 часа. Но это еще не все. Люсьена желает видеть завтра же, тайно, в тюрьме.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 Когда все в доме уснули, Судейский и его жена сели к письменному столу, на котором судья уже разложил по порядку документы, относящиеся к делу. «Вот э, справки, которые префект полиции мне передал. Впрочем, по моей просьбе», — сказал Камюзо. Абат Карлос Эррера. это личность, несомненно, Жак Колен по прозвищу «Обмани смерть» который в последний раз был арестован в 1819 году в доме некоей госпожи Воке, содержавшей семейный пансион на улице Нев сент женевьев где он и проживал под фамилией Вотрена. На полях можно было прочесть приписку рукой префекта полиции. Биби Пену, начальнику тайной полиции, передан телеграфом приказ вернуться немедленно, чтобы помочь опознанию онова, ибо он лично знает Джака Коллена, который был арестован по его распоряжению в 1819 году при участии некой мадмуазель Мишано. Нахлебники, жившие в доме в Оке, еще находятся в добром здравии и могут быть вызваны, чтобы установить тождество. Так называемый Карлос Эреро является близким другом и советчиком господина Люсьена де Рюбампре, которому передал за три года значительные суммы, видимо, добытые кражами.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 «Мне лично известно, и я имею доказательство, что сир Люсиен де Рюбампре сыграл недостойную шутку с его милостью графом де Сарези и господином генеральным прокурором». «Ну, что скажешь, Амели?» «Просто подумать страшно», — отвечала жена судьи. «А ну-ка, читай дальше». Превращение каторжника колена в испанского священника Есть следствие преступления, совершенного более искусно, нежели то, при помощи которого Коньяр стал графом де Сент-Элен. Люсьен де Рюбампре. Люсьен Шардон, сын ангулемского аптекаря и его супруги, урожденный де Рюбампре. Правом носить имя де Рюбампре он обязан королевскому указу. Оное право было даровано ему по просьбе герцогини де Мофриньез и господина графа де Серези.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 Которая ради него бросила господина Камюзо, торговца шелками, на улице Бурдоне. Вскоре впав в нищету по той причине, что помощь, которую ему оказывала оная актриса, была недостаточна. Он сильно опорочил доброе имя своего почтенного зятя, владельца типографии Вангулеме, подделав его подпись на векселях за неуплату, по которым Давид Шар был арестован во время последнего наезда упомянутого люсьена в Ангулем. Это событие было причиной бегства де Рюбампре из Ангулема, вдруг снова появившегося в Париже с аббатом Карлосом Эрреро. Не имея определенных средств к существованию, он и Люсьен истратил за три года своего вторичного пребывания в Париже около 300 тысяч франков, каковые мог получить только от так называемого аббата Карлоса Эррера. Но на каком основании?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 Оказалось, что Сэшары не только ничего не знали об этих приобретениях, но еще считали Люсьена кругом в долгах. Притом наследство, полученное супругами Сэшар, состоит в недвижимости и, согласно их заявлению, вместе с наличными деньгами, насчитывает не более 200 тысяч франков. Люсьен находился в тайной связи с Эстергопсек, Таким образом, не подлежит сомнению, что упомянутый Люсьен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 Некая разновидность присяжного судейского секретаря из той неистребимой породы, что без наградных, без поощрений, производит великолепные экземпляры прирожденных молчальников. Во дворце правосудия не припомнят со времени основания судебных палаты по нынешний день ни одного случая нескромности со стороны песца-протоколиста при судебном следствии. Жон Тиль продал расписку, данную сомбланце Луизы Савойской,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 Тем самым я отомщу за отца, у которого Люсьен отбил короли. Если я разоблачу таких отпетых злодеев, о моей ловкости заговорят, а друзья Люсьена скоро отрекутся от него. Впрочем, все это решит допрос. Он вошел к торговцу редкостями, соблазненной стенными часами буль. Не погрешить против совести и оказать услуги двум знатным дамам. Хм, вот чудо ловкости, думал он.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 отвечал генеральный прокурор. К несчастью, заметил Камюзо. Очень уж это в духе Жака Колена, ибо испанский священник и есть, конечно, этот беглый каторшник, Взять 750 тысяч франков, полученных от продажи трехпроцентной ренты, которую Нусинген подарил Эстер. Взвести все, дорогой мой Камюзо. Будьте осмотрительны. Абат Карлос Эррера причастен к дипломатии, но и посланник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 «Мы переведем их временно из форс сюда, и вы проследите, признают ли они в мнимом испанском священнике Жака Колена по кличке Обмани Смерть». «Отлично, господин Камюзо. Но Бибилю Пен приехал?» «А, он уже здесь!» — вскричал следователь. «Он был в Милене. Ему сказали, что дело касается Обмани и Смерть. Он улыбнулся от удовольствия и теперь ждет ваших приказаний. Пошлите его ко мне» начальник консьержерии воспользовался случаем доложить судебному следователю о просьбе Жака Коллена обрисовать его плачевное состояние. «Я полагал допросить его первым», — отвечал следователь. но ну, отнюдь не по причине его нездоровья. Я получил утром донесение от начальника тюрьмы Форс. Наш молодчик утверждает, что вот уже 24 часа, как он в агонии, а сам так крепко спал, что не слышал, когда в его камеру входил врач»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 вызванные в комнату, где находятся приставы и где непрерывно раздаются звонки судебных следователей. «Вслед за тем, э -э, сказал Камезо приставу, — «Вы приведете ко мне абата Карлоса Эррера". «Вот как! Он стал испанцем? Священником, как мне говорили? Ба! Да это повторение дела Колея, господин Камезо!» — воскликнул начальник тайной полиции. «Нет ничего нового под луной»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 Надо, чтобы эти оба вора были в моем распоряжении и готовились сыграть роль, которую я ему кажу. Э -э -э -э сбегай к Растиньяку. Предложи ему от имени того, кого он встретил на балу в опере, засвидетельствовать, что аббат Карлос Эрера ничуть не похож на Жака Колена, арестованного Уваке. Добейся того же от доктора Бьяншона. Заставь с этой целью работать обеих люсьеновых женщин.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 стоят ниже этого чуда. В том и состоит различие, отделяющее людей высшего порядка от прочих людей. Преступление знает своих гениев. Мысль Жака Коллена, доведенная до крайности, совпадала с мыслями чистолюбивой госпожи Камюзо и госпожи де Серези, любовь к которой пробудилась под действием страшного удара, поразившего Люсиена.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 Он не знал, каким образом Азия доберется до него, но рассчитывал свидеться с нею по пути на допрос, обнадеженный ее обещанием, брошенным ему под аркадой Сен-Жан.